В метре от меня дрогнула тьма. Я резко ушел в сторону, а в землю на том месте, где я сидел, вонзился черный клинок. Но через мгновение он вновь растворился. Боишься показаться, Сема? Зло выкрикнул я, озираясь по сторонам. Ну же, покажись, трус! Не стоит мне грубить, послышался насмешливый голос моего врага. Ты ведь ничего не понимаешь. Не лучше, чем они. С последней фразой он вновь ударил, целясь мне между лопаток, но я успел почувствовать противника и уклониться. Заодно ударил ледяным кинжалом, созданным из крови Иды, но его длины оказалось недостаточно, и чупакабра вновь ушел во мрак. Я знаю, Сёма, что ты лишился брата. Ударил на отмаш, так как чувство опасности буквально окружило меня. Кто в этом виноват? Объяснись. А разве я тебе что-то обязан объяснять? Голос врага звучал прямо в голове. Или мне так всего лишь казалось, так как, попав в лабиринт, я почти что потерял ориентацию. В отличие от других истинных в академии я из мелкого дома. И что с того? Ухмылялся Семен. Какая разница? Вы все одинаковые. И снова он ударил в спину, но я к р у т а н у л с я пропустив лезвие у спины. Враг в ы л е л из мрака на пару метров, оказавшись рядом с телом Иды. Парень сбросил плащ, но белую маску снимать не спешил. Видимо, в ней он чувствовал себя увереннее. Мак воды, надо полагать. Он кивнул на мои кинжалы. Неплохо, уже к о л д у е ш ь кровью. И как далеко ты зашел? Медленно двинулся по кругу. Уже манипулируешь людьми, заставляешь красоток или красавчиков опускаться на колени и ублажать себя. Новый мощный удар мечом разбил мои клинки. Лишь в последний момент мне удалось увернуться от пронесшегося у лица темного лезвия. Тут же отскочил в сторону и вытянул из почвы воду, создав из нее меч. Понимал, что он также будет разрушен, но что делать? Не понимаю, о чем ты, парень, ответил я. Сердце в груди забилось с бешеной скоростью. Я учусь всего несколько дней. Возможно, ты и встречал таких ублюдков среди истинных, но я к их числу не отношусь. С чего мне верить? Он вновь атаковал. Но теперь уже я принял удар вскользь. Ледяной клинок наполовину раскрошился на черном лезвии. Отскочив в сторону, я вскинул руку, и тогда мелкие капли превратились в тонкие иглы и вонзились в грудь врага. Вместе с этим я снова потянул воду из почвы, специально заманив на то место Семена. Ледяные пики ударили его по ногам, пробив колени насквозь. Чупакабра закричал от боли, выгнувшись в спине, но при этом не упал. Он лишь отмахнулся от меня мечом и тут же исчез в о тьме. Сука! И как мне его искать?